Кьёма-рептилия всё же умерла. Идгуни не сбежал, между ним и морой оставалось не более пятидесяти метров, она сокращала дистанцию, намереваясь воспользоваться камнем. Но тут всё закончилось. «Это плохой человек», — сказал Дгуней своим кьёма, глядя на приближающуюся мору. «Мора не может подойти ко мне? Разве не это мой основной приказ? И вы ничего не сделаете?» Пятнадцать кьёма разной внешности направились к море, она ударила одного из них, пытаясь очистить путь но даже со сломанной мордой Кьяма умудрился схватиться за одну из рук Моры. «А ты бываешь настойчивый, если захочешь». Один за другим Кьяма хватали Мору, они жертвовали собой, чтобы задержать её хоть на несколько секунд. И всё это время Дгуни просто смотрел на это с удовольствием. «Бабуля, Чама тебя не видит! Если ты не остановишься, то потеряешь руку, а то и две!» Кричало Чама и её Джума двинулись на Кьяма и Мору. Издав боевой клич, Мора протолкалась между Джума... Она убивала Кьёма, но Джума пытались задержать её, Мора раскидывала их, пытаясь пробиться к цели. Фреми же нацелила ружьё над Гунея, а в руке держала бомбу. И пока ситуация всё больше выходила из-под контроля, смеялся только Дгуней. «Ха-ха-ха, так смешно! А вы зрелищная!» Сколько бы она ни отбрасывала Джума, они вскоре снова преграждали ей путь. Группа Джума слизни окружила её, они обхватили её ноги вязкой жидкостью и начали оттаскивать её назад. «Пустите! Чам, отпусти меня!» Мора пыталась встряхнуть их, но не могла освободиться из слизи Джума. Мора рухнула на землю, и когда она в не попыталась потянуть себя вперёд руками, Джума сдавили её спину. Она была так близко, Мора смотрела прямо над Гунея, но из-за Джума она уже не могла двигаться. «Почему от не бежит?» – думала Мора. «Он сказал, что у него есть план побега. Почему он не использует его?» «Хорошо, Чама, держи Мору для меня». Сказал Дгуни встал на ноги, тут же на поле боя воцарилась тишина. Выжившие к яму прекратили атаку и собрались вокруг Дгуния. И теперь Мора поняла, в чём состоял план Дгуния и как в нём была замешана она. Дгуния не мог разрушить барьер, но он хотел истощить Мору, чтобы у неё кончилась энергия, чтобы она не могла поддерживать барьер. Мора потеряла терпение, и она слепо бросилась на Дгуния. «Как много сил у меня осталось. Хватит лишь, чтобы удержать барьер. Мора...» «Я получил седьмую метку около двухсот лет назад», — сказал Дгуней. «Но она не подделка. Святая одного цветка сама создала её. Она создала её для другой цели, отличной от цели остальных героев». «Скорее, в чём дело?» — спросила Фреми. Её ружьё было готово выстрелить в Дгунея. «Я долго искал того, кто сможет получить седьмую метку, когда придёт время. Я долго думал, какому человеку я должен дать эту метку». И когда я выбрал, метка появилась на его теле. Пока Мора слушал от Гунея, она впивалась в землю, пытаясь придвинуться к нему хоть на дюйм. «Бабуля, Чама сказала не двигаться!» — кричала Чама. Но от Гуней продолжал говорить, словно ему всё это не мешало. «Мора, ты невероятно! Ты истинный демон! Ты так хорошо притворилась союзником! В то же время ты под давлением, а значит, ты неплохая! И только я знаю правду!» «Я рад, что мне посчастливилось встретить такого человека, как ты. Твоя любовь – это то, что разрушит мир». И тут больше ста выживших Кьёма ударили по барьеру. Около пятидесяти Кьёма по другую сторону барьера тоже навалились телами. Когда они столкнулись, их тела загорелись, превращаясь в грязь. Тем не менее, Кьёма один с другим ударялись о барьер, жертвуя собой без колебаний. Они были готовы умереть. Когда она создавала барьер, Мора не представляла, что 150 Кьёма решат умереть, чтобы сломать его». Валь Света неистово содрогалась, Мора направила остатки энергии в барьер, но он стал трястись лишь сильней. «Стой! Стой, Дгуней!» Остался лишь один Кьём, похожий на огромную медузу, Дгуней наклонился к нему, и его тело попало в его центр. «И напоследок я скажу тебе кое-что. Мора, ты седьмая!» Всё тело Дгонея было поглощено медузой, Кьёма шагнул к барьеру. Он закричал в агонии, его тело охватило пламя, Но хотя его тело горело, Кьёма смог пройти сквозь барьер. Он пополз на запад, оставляя скользкий след за собой. Дгоней, стой! Я сказала, стой!» Снова и снова кричала Мора, а Дгуней не ответил, он ещё с во тьме, оставаясь внутри медузы. Несколько выживших Кьёма последовали за ним, и в мгновение ока всё окутала тишина. Мора потеряла много сил, а потом рухнула без сознания. «Бабуля! Бабуля!» Мора не знала, сколько Чама звала её, но она пришла в себя в её руках. Девочка снова и снова кричала её имя. «Дгуней!» Именно это сказала Мора, полностью проснувшись. «Сбежал. Жаль, но тут ничего не поделаешь. К тому же у нас ещё будет шанс убить Дгунейа», сказала Фреми. Она направляла ружьё на Мору, но она не собиралась убегать. «Хотя я хочу убить тебя, сначала мы послушаем твои объяснения». Палец Фреми лежал на курке, Но Джума стояли перед Морой, защищая её от атаки Фрэми. «Чама не даст её убить?» «В сторону. Бабуля не седьмая. Чама не знает причину, но бабуля нас не атаковала. Это ты ведёшь себя странно!» Они уставились друг на друга, и Мора прошептала. «Дгунии сказал, что я седьмая. Чама умная, так что Чама понимает, что Дгунии нас обманывает. Но Фрэми дура и верит Дгунию!» Дгунии точно соврал. Но Мора всё равно под подозрением. Хотя они не могли подтвердить догадки... Мора знала, что Дгунея говорил правду, он не мог ей соврать. Так значит я седьмая? Тогда это объясняет многое непонятного. Это объясняет, почему никто не сотрудничал с нашитани в барьере туманной иллюзий и почему седьмой ничего не делал, пока мы бежали от Дгунея. В сторону чама. Опусти ружье, Фреми, сказала Мора. Пусть Адлит решает это сам, меня убьет. Я смирюсь с его решением. Это нормально, бабуля. Адлит дурак? Я верю Адлиту. «Он не упустит правды. а Адлеты остальные ещё не вернулись?» «Нет, я не получала сообщения, что они что-то нашли». «Ясно». Фрейми посмотрела на Чама. «Пойдём и встретим Адлета. Тгуней ведь пойдёт к нему. Нужно их вернуть. Ты не собираешься убивать Бабуля? «Пока что дождусь того, что скажет Адлет. Я не буду её пока что убивать. Конечно, если Мора не напросятся». «Осторожней, бабуля!» — сказала Чама, а потом направилась на восток. Она не спешила, а просто спокойно шагала. Фреми обошла Мору и шла позади неё в пяти шагах. Она не спускала ружья с головы Моры. Не оглядываясь, Мора сказала. "Фреми, я могу залечить раны?» «Не двигайся. Лечи себя силой гор. Сила гор не исцеляет всё. Если они нанесу мазь и не зашью раны, они не исцелятся». «Думаю, тут я не возражу». Сказала Фреми, не опуская ружьё. Лекарства были в обуви Моры. Адлет был не единственным, кто прятал предметы на теле. Фрейми сверлила её взглядом, и Мора сняла броню и принялась залечивать раны. Три года Мору мучил кошмар, а если она не убьёт Гунея и не спасёт Шиниеру? Такие сны рисовали ужасное будущее, она постоянно просыпалась, вся, когда рядом не было Гуннера, она вообще не могла спать. Каждый раз Мора думала об этом кошмаре, и она хотела, чтобы она не была святой, не становилась сильной, потому что это из-за силы её выбрали одной из шести цветов, что подставило под удар Шиниеру. А теперь кошмар проникал в реальность. Пока она залечивала раны, Мора вдруг вспомнила прошлое. Это было года два назад, она была в спальне с мужем, она попросила горничных позаботиться о Шиниере, чтобы они смогли поговорить наедине. Они говорили о том, что управление всеми храмами будет осуществлять Гуннор, что она доверяет Ваэлин тренировку святых, а потом они обсудили предстоящую битву. Когда она замолчала, Гуннор вдруг сказал. «Мора!» «Если ты не спасёшь Шиниеру...» Мора была в шоке. Они запретили друг другу даже упоминать такую возможность. Она спасёт Шиниеру, спасёт мир и вернётся. Это она пообещала. «Не говори об этом. Разве не сказала, что спасу Шиниеру?» «Я хочу говорить об этом. Я не хочу думать об этом, но нам нужно это обсудить». Мора не хотела слушать. «Ты не веришь мне? меня? Мы говорим об этом, потому что я верю в тебя». Гуннер посмотрел в глаза море. «Если ты не сможешь убить Гуния к сроку, и жизнь Шиньера придётся сравнивать с жизнью одного из шести цветов...» Гуннер колебался, его лицо было печальным. «Если это случится, оставь Шиньеру. Ты не должна убивать никого из шести цветов». Мора не ответила. «Я понимаю, как сильно ты её любишь, потому и боюсь. Неужели ты пойдёшь по худшему пути, чтобы спасти Шиньеру?» «Я не проиграю. Герои шести цветов не проиграют». Мора отвела взгляд, и Гуннер нежно обнял её. Ты сможешь победить Маджина, даже если убьёшь одного из цветов. Но что станет Шиньерой? Она выживет, но она станет дочерью убийцы героя. Шиньера хорошая девочка, и она вырастет хорошей женщиной. Но если она узнает, что из-за неё кого-то убили, она зачахнет. Она будет страдать в сердце, а это не исцелить. Я не хочу этого видеть. Прекрати, Гуннер. Я этого не вынесу. Мора оттолкнула Гуннера и откнулась головой в подушку. «Прости. Я знаю, что тебе больнее, чем мне». «Прости». Гуннер нежно положил руку на плечо Моры. «Я жестокий отец». «Вовсе нет». «Нет», — ответила Мора и зарыдала, все еще пряча голову в подушке. Следующее воспоминание произошло месяц спустя. Мора как раз перенесла операцию по внедрению камня в тело. Не дожидаясь, пока она заживет, Мора тренировалась с Ваэлин. После тренировки она отправилась в свою комнату, ничего не поев, и рухнула на кровать устав. И когда она решила уснуть, Мора заметила, что Шиньера стоит у её кровати. «Что случилось, Шиньера?» Её выражение лица отличалось от привычного. Весёлая Шиньера крепко сжимала губы, борясь со слезами. «Мама, ты хочешь умереть?» Спросила Шиньера. Без колебаний Мора прижала к себе дочь, что обнимала плюшевую игрушку. Даже Шиньера уже знала о Маджине. Она, видимо, знала и то, что Мора выберет одну из шести цветов. «Не беспокойся. Твоя мама победит. Маджин меня не испугает». Мора погладила дочь по спине, чтобы успокоить, но Шиньера сказала то, что она не ожидала. «Ты хочешь умереть из-за меня?» «Что?» «Ты хочешь умереть из-за моей болезни?» «Я не хочу этого!» Мора была уверена, что ни Гундер, ни Ваэлин не говорили ничего Шаниере, так что она должна была думать, что её болезнь вылечили. Но Шиньера тревожилась о правде. Дети время от времени угадывали то, о чём врали взрослые. Шиньера долго плакала, и сколько бы Мора не гладила и обнимала её... Она не успокаивалась. Она притихла, когда Гуннер поднял её на руки и запел колыбельную. Позже Моро узнала, что Шеньера несколько месяцев ходила к статуе богини судьбы и молилась. «Я ничего не хочу, лишь спаси мою маму», — говорила она. «Она не сделала ничего плохого, так спаси мою маму» и прочие похожие фразы. Но потом её молитвы изменились, и она начала говорить. «Пусть я умру, но спаси мою маму». Мора давно знала, что не сможет оставить Шиньеру, как бы она ни старалась отстраниться, но это решение было не из любви к Шиньере, а из слабости. Фреми сказала Мора, пока лечила себя. Её рука сжимала металлический тюбик размером с указательный палец. Мора сжала его и выдавила масть на кожу. «Ты узнаешь, если Дгуни умрёт?» «К чему этот вопрос?» «Я боюсь, что если убьют Гунея, командовать начнёт заместитель». Всё ещё, глядя на Мору, Фреми думала. «Если Дгуни умрёт...» яма тут же узнают об этом. Они будут выть, начнётся паника. Ясно. Значит, Гуне ещё был жив. И всё, что он сказал, ей было правдой. Мора всё же была седьмой, она уже в этом не сомневалась. Но осознание, как ни странно, принесло облегчение. Тайна была решена, теперь не нужно было бояться седьмого. В каких отношениях Кьяма с Дгунеем? Кьяма безгранично предан Дгунею. Так же, как и Маджино. Казалось, подозрения Фрейми растут из-за бессмысленного разговора. «Мора, что ты скрываешь? Что ты задумала?» «Да, я кое-что скрываю, но ничего не задумываю». «Говори, что ты запланировала. Если не скажешь, я выстрелю». «Я скажу, когда Чама приведёт Адлета». «Ты...» Фрэми колебалась, как продолжить, а потом Мора развернулась и двинулась на Фреми. Фреми могла бы защититься от такой атаки, и выстрелила бы тут же в голову Моры, но пуля задела лишь ухо Моры. Мора не уклонялась, Фреми просто промазала... Она не могла выстрелить в цель, что была всего в пяти шагах. Мора не дала ей времени отскочить подальше. Она схватила Фрэмми за одежду и потянула со всей силы. А потом охватилась за тонкое тело Фрэмми и сжала ладони на её горле. Ма, Но... Мора продолжила сжимать артерию на её шее, пока Фрэмми не потеряла сознание. Мора отпустила её шею, и Фрэмми рухнула на землю. «Дгуни сказал, что я демон. Может, он был прав. В мире нет никого хуже меня». Она пообещала мужу, что не убьёт никого из героев Шести Цветов. Она пообещала дочери, что спасет мир, но Мора всё же готовилась убить одного из героев, а она делала это осторожно и умело, чтобы никто не заметил. Мора подняла перчатки, закинула Фреми на плечо и побежала к Вечному Цветку. «Прости, Шаниера». Мора обрешалась не к телу Фрэмми, а к дочери, что была далеко. «Прости, что у тебя такая мать». Фреми была без сознания и тихо дышала, свисая с плеча Моры, Переломить её и будет просто, но она не могла убить Фрейми сейчас. Она много времени потратила на свой план, но не была готова. План Мора нуждался в помощи, помощи Ролоне и святой и свежей крови. Мора растила её и тренировала, и всё для того, чтобы она помогла Море убить одного из шести цветов».